Часть вторая. Глава 15. Календарный лист превратился в смятый ком и с глухим стуком влетел в стенку мусорной корзины. Рита выпрямилась на стуле. Взглянула на календарь рядом с ноутбуком. Несмотря на горы техники вокруг, она все еще покупала календари, в которых можно отрывать листы, чтобы посмотреть на начало нового, чистого месяца. Она сменила положение ног под столом. Вытянула их ближе к скрытому ото всех подножному вентилятору, работающему на обогрев. Через чулок проник горячий воздух, прямо козяпший коже. Счастье! Октябрь сменился ноябрем, еще немного и станет тепло. Всего каких-то четыре месяца. В декабре будет солнцестояние, день начнет увеличиваться, а уже в марте Лондон зацветет. Замечательное время. Осталось дотерпеть. Похоже, зиму придется провести в одиночестве. Учитывая, что Хлоя не звонила и не отвечала на звонки уже две недели, и теперь ей нужно искать новых друзей, чтобы не свихнуться. Она потерла ногу о ногу, перевела взгляд с нового календарного листа на монитор и попыталась сосредоточиться на цифрах в финансовом отчете. Его прислали сегодня. Майрон ждет, когда отчет попадет к нему после обработки, но сконцентрироваться на работе не выходит уже минут двадцать. Вообще-то в офисе тепло но ноги замерзли еще на пути сюда и не согрелись за все четыре часа. Хлоя обиделась за свитер. «Если бы я вязала его для Наташи, то купила бы медную проволоку, а не бэби-альпаку». Это последнее, что она написала, и с тех пор до нее невозможно достучаться. Да и Наташа не горела желанием поскорее забрать выигрыш. Один раз написала, что у нее сейчас важный процесс, и ей некогда лишний раз бегать по городу, Поэтому свитер так и лежал, аккуратно сложенный, на тумбе у кровати. Рита его больше не надевала. Он ей не принадлежит. Цифры на экране снова смешались в кучу. Нужно сосредоточиться. Рита постучала пальцами по мыше, расправила плечи. Если не обработать отчет, Майрон будет язвить оставшиеся полдня. Кому это надо? Он ведет себя как зайчик уже неделю, с момента открытия офиса в Сити. Успокоился. Психика начала крепнуть. Не нужно его снова раздражать. Хватит того, что новый руководитель периодически проверяет прочность нервов босса своими косяками. Но даже это Майрон терпит стоически. Списывает все на новое место работы и непривычку. Правда, про отпуск Рита так и не заговорила. Психика Рона окрепла еще не настолько. Она снова потерла ногу о ногу. Часто поморгала и всмотрелась в цифры. Боковое зрение уловило, как за стеклянной стеной впереди выросла большая фигура, приблизилась, остановилась в проеме. Как-то выжидательно. Поработать сегодня не судьба? Рита подняла взгляд, посмотрела поверх монитора. Крепыш Сэм сунул руки в карманы дешевых, сидящих мешком брюк. Уставился под ноги. Его каштановая, пережженная химией челка уныло завесила глаз. «Нужно заставить его еще и постричься». «Что?» — Рита откинулась на спинку кресла. Парень скинул голову. «А мы действительно должны перезванивать потенциальным клиентам, если они говорят «Спасибо, я подумаю, перезвоните мне позже». Рита нахмурилась, нашаряла на столе ручку и покрутила в пальцах. «Почему ты спрашиваешь у меня?» Массивные плечи в хрустящей рубашке? Очевидно, за рубашками следила матушка. Поднялись и опустились. «Над сказал, что я идиот. Потом ему позвонили, он ответил, и все». «Значит, спроси у кого-то еще». «Мисс Шетти». Раздался усталый вздох. Будто самый уставший здесь именно Сэмми. Как-то так вышло, что великовозрастный ребенок выбрал Риту себе в наседке. Это что-то за гранью. «Ты стажируешься у Натаниэля?» Рита отшвырнула ручку и демонстративно уставилась в монитор Работа, много работы Спроси у Сани или Камилы Они заняты Буркнул Сэм Я тоже Но вы отвечаете Логично Да, потому что ты стоишь здесь и не уходишь Тогда я еще постою Маленький говнюк Рита снова упала на спинку стула «Сэмми, я не занималась этой работой черт знает сколько лет. Могу только предположить, что перезвонить можно, но не сразу. Чтобы человек не решил, будто ему навязываются». Она развела руками и уронила их на колени. «Но давай ты спросишь у Санни. Она как раз вернулась с перерыва». Рита указала ладонью за стекло, туда, где Санни усаживалась за стол с чашкой, из которой поднимался пар. Сэм проследил за жестом. Послушно кивнул и развернулся на пятках Почему он ее не боится? Работает здесь две недели И до сих пор не понял, от кого нужно шарахаться, как от чумы Вообще-то он достаточно сообразительный ребенок И из него вполне может выйти толковый сотрудник Однако почему он никак не сообразит, кто здесь само зло? Вы на мамку мою похожи В проем влезла пережженная каштановая голова Рита, уже успевшая снова отвлечься на отчет, чуть не подпрыгнула на месте. «Спасибо», — сухо выронила она. «Она тоже вечно сначала под зад даст, а потом все-таки ружьет. Что к чему?» И он ушел окончательно. Приблизился к столу Санни, рухнул на стол для посетителей, забросил ногу на ногу. «О чем-то заговорил». Рита перестала ошарашенно пялиться за стекло. Губы непроизвольно дрогнули. Ей только что почти признались в любви, надо же. Хотя сравнение с матерью вообще-то мало похоже на такое признание, и тем не менее ощущение почти то же самое, наверное. Если бы еще Рита знала, каково это, когда на самом деле признаются в любви. А еще впервые за много лет в тылу врага появился свой человек. Несмотря на то, что его заставили убрать из волос зелень и почистить обувь, Сэм не обиделся, а проникся симпатией. Удивительно. Главное, чтобы не влюбился. Что делать с влюбленным 19-летним ребенком, Рита не представляла. Телефон на столе зажужжал вибрации. Рита вздрогнула снова и бросила взгляд на смартфон. Мама. Мама? Брови нахмурились, взгляд застыл. Она никогда не звонит так рано. Рита сама может иногда позвонить во время перерыва, но мама всегда дожидается хотя бы пяти вечера по Лондону. «Это странно». Экран ноутбука померк за ненадобностью. Телефон продолжал звонить, распуская круги от фотографии, улыбающейся Диви Шетти. «Звонит настойчиво. Значит, это не банальный промах мимо кнопки». Рита взялась за мобильник и нажала на кнопку ответа. «Мам?» Эхо собственного голоса отбилось в динамике. «Как всегда при звонке через интернет, а не через мобильного оператора». Голос полетел прямо в Индию, добрался с задержкой в секунду. «Привет, милая, как ты?» Прилетел ответ. «Очень-очень странный». «Нормально». Мимо за стеклом проплыла Камила. Рита бездумно проследила за ее передвижением. «Нам нужно срочно поговорить, можешь?» Проговорила мама. «Какого?» в желудок упал камень, а царапал острыми краями. Рита отъехала на стуле и крутанулась на сиденье спиной к стеклу. Взгляд уперся в серую стену. «Что случилось?» И снова эта короткая пауза, равная притормаживанию офисного вай-фая. «Мы не хотели говорить заранее. Все вышло так внезапно?» Затараторила мама и тут же запнулась. «Я говорю с Амритой. Сейчас подойду». Прозвучала куда-то в сторону. «Ну, так вот». И она снова вернулась к трубке. «Мы собираем чемоданы. Прилетим послезавтра». Нет, наверное, она все-таки ошиблась. И не просто кнопкой, а контактом в целом. Куда? выронила Рита. Кто? Неясно зачем. Этот разговор явно должен состояться с какой-нибудь из тетушек в Мумбае. К тебе! Выпалила мама. Что? Раз ты не можешь прилететь домой, то мы сами прилетим к тебе, продолжила она. Ты же так долго нас звала, правда? Я уговорила твоего отца. Завтра вечером вылетаем? Но пока доберемся, уже настанет послезавтра. Это бред. Бред же. Мама!» Рита зажмурилась, потерла ладонью ключицы. «Мама, подожди, ты ничего не путаешь?» «Определенно нет». «Вы с папой летите сюда, в Лондон, который в Англии?» «Я же только что сказала». Нервно цокнула она. «Ты меня разыгрываешь?» «Конечно нет, о таком не шутят». Кажется, она всплеснула руками. «Мы прилетим на семь дней». «На следующей неделе, Дивали, и ты опять осталась бы одна в праздник. Так нельзя!» Слова влетели в одно ухо и вылетели из другого. «Дивали, следующая неделя, семь дней. О чем она вообще?» Рита Ошарашина упала на спинку кресла. «В Лондоне тоже празднуют Дивали», — потеряно выронила она. «Это первое, за что ухватился мозг, чтобы начать выгребать». «Прекрасно!» — воскликнула мама. «Нам всем будет куда сходить». «Нет, очевидно, это не шутка. Раз она продолжает говорить и не сдается, значит, все серьезно. По спине побежал Озноб. «Мама, такие вещи не решаются за пять минут». Голос сделался каким-то чужим. «Почему не сказала заранее?» «Твой отец сопротивлялся, ты же знаешь. Рассказывать было не о чем. А недавно мы смотрели телевизор, и я говорю, бедная наша девочка останется одна в празднике». А он, конечно же, ответил, сама виновата, это ее выбор. Рита закатила глаза. Можно спорить на деньги, но именно так он и сказал. А потом слово за слово, и не знаю, как так вышло. Продолжила мама. Ну вот я уже сижу и еще вылета в Лондон. Сюрприз, ты не рада? Сюрприз? Это называется сюрприз? Я не знаю. Она не успела сообразить, что говорит. В телефоне стало тихо. Эхо отбилось в динамике и замолчала а ответ на него не пошел с привычным притормаживанием. Рита наступила на мину. «Как же сложно с ними общаться, как же сложно! Казалось бы, после всех дрязг уже должен наступить мир, но он настолько шаткий, что по-прежнему нужно внимательно выбирать слова». Рита глубоко вдохнула и тихо выдохнула. «Я рада, мама. Просто это так!» Она запнулась, обвела взглядом серую стену. «Что вы будете делать, пока я на работе? Я ухожу из дома в половине восьмого и прихожу в семь вечера». Снова эхо, снова пауза. Но в этот раз на том конце связи раздался вздох. Она тоже перестала дышать. «Попроси отпуск, ты же собиралась». Деловито заговорила мама. «Это не целый месяц. На неделю тебя должны отпустить». Святая наивность. Она слышала о Майроне только хорошее. Даже говорила с ним несколько раз. Поздравляла с днем рождения, и чёрт знает с чем еще. Рита устало потерла лоб: Я не могу попросить отпуск сейчас. То есть нам вернуть билеты? Если еще раз наступить на мину, это будет конец. Что ответить? Есть только один вариант, который не убьет их отношения навсегда. Нет. И этот ответ прозвучал приговором: Не нужно. Конечно, вы можете прилететь. К тому же девали. Я знала, что ты обрадуешься пропела мать все твой отец заждался пойду проверю чего он хотел и вызов оборвался рука с телефоном безвольно упала на колено взгляд нашел маленькую царапину на стене и вцепился в нее как в якорь сердце забилось в странном неровном ритме нужно успокоиться просто успокоиться принять ситуацию и сориентироваться никаких сложностей черт как как они это решили не спросив ее Да, Рита последние года три не переставала звать их к себе. Но отец боялся трудностей и вполне оправдано, Почему сейчас? Из-за Дивали? Но она ни разу не праздновала Дивали в Англии, несмотря на фестиваль, устраиваемый для индийской диаспоры. Примерно в это же время проходит английская ночь костров. Потом начинаются рождественские распродажи. И вообще, на праздники никогда не хватало времени. И родители молчали. Им было все равно. А в этом году не все равно? Рита развернулась на стуле лицом к столу, отшвырнула телефон, поставила локти на столешницу и обхватила голову ладонями. Майрон убьет ее, так и скажет. «Рита, а не охренела ли ты?» Хотя ей на самом деле нужен отпуск. И ситуация подходящая. Но кто же берет отпуск в разгар важного события для фирмы? Кто? Точно не правая рука босса. Так быть не должно. Такие вещи не решаются за пять минут. Он пошлет ее. Просто пошлет так, как умеет только он. Рита вскинула голову, посмотрела за стекло. Несколько пар глаз с любопытством рассматривали ее. Нервные движения не остались незамеченными. Нельзя показывать им, что Цербер — всего лишь маленькая уставшая собачка. Рита расправила плечи, подвигала мышкой, ноутбук проснулся. Работа. Много работы. Нужно сделать очень занятой вид И до конца дня как-то решить Что делать со своей долбанной жизнью Рядом тихо открылась дверь За плечом почудилось движение И Рита круто развернулась Взгляд упер в ремень черных брюк Прекрасная точка обзора Рита вскинула ресницы Прошла взглядом по белой рубашке Хрустящему, чуть расстегнутому вороту Гладко выбритому подбородку Нашла черные глаза Пронзительные Будто вообще без радужки Однако как же он умеет чувствовать, что о нем думают? Что делаешь? Выронил Майрон, без предисловий заглядывая в ноутбук Хорошо, что там открыт отчет Рита нарочито небрежно отмахнулась и отвернулась Нечего сидеть так близко к его штанам Это просто неприлично Готовлю тебе цифры Уже обедала? Раздалось сверху «Когда бы она успела?» «Нет». «Пойдем, я угощаю». «Внезапно». «С чего такая щедрость?» Рита снова крутанулась на стуле. Майрон устал и посмотрел в потолок. «У тебя пять минут, пока я не передумал. Собирайся». И он неслышно скрылся в кабинете. Рита продолжила таращиться в закрывшуюся дверь. Он редко делает такие жесты. И в основном тогда, когда ему что-то нужно». Отправить ее в Бристоль, купить картину в галерее на окраине города, забрать смокинги с химчистки, сделать еще какую-то не связанную с бизнесом фигню. При этом он сознает, что переходит черту отношений босс-подчиненный и врывается в личное. Кажется, он считает это чем-то вроде дружбы. Такое вот извращенное представление. Но может это шанс, который дает вселенная, чтобы поговорить в неформальной обстановке? Притвориться мягкой, покладистой, потереться об руку, попросить отпуск. Осталось же в ней хоть что-то женское, ну хоть что-нибудь. Рита поднялась со стула и одним движением захлопнула ноутбук. Сорвала с вешалки пальто, замоталась в шарф. Обед — значит обед. Ей нужно что-то делать с родителями, и желательно разрулить это до их приезда. «Ты ко мне подмазываешься?» Официант выставил на стол две порции бириани и два кофе. Прижал к себе поднос, замер на секунду. Новых указаний не последовало. Тогда парень развернулся и скрылся в кухне. Майрон проводил его долгим взглядом. «Да!» Наконец выронил он. Он никогда не начинал говорить при официантах. Индийский ресторанчик за углом уже был забит, когда они пришли. Ланч. Самое время. На один столик в углу нашелся. Если бы Майрон не собирался о чем то просить, то они уже пошли бы искать другое место. Вокруг полно забегаловок. Но Рон в курсе, куда нужно вести Риту в любой непонятной ситуации. Интересно. Она придвинула к себе тарелку и глубоко втянула запах специй. Но мне тоже нужно с тобой поговорить. Вот так. Сразу с места в карьер. Незачем оттягивать момент. О чем? Майрон вскинул густые брови. «Только не о том, что Митчел косячит. Я и так знаю». Какой интересный у него ход мыслей. А руководителе нового офиса Рита думала в последнюю очередь. По крайней мере, сегодня. «Нет, как раз об этом я говорить не хотела. Подумала, что ты все знаешь лучше других». Она взяла приборы, ковырнула рис, наколола на вилку кусочек мяса. После той ссоры Рита вообще старалась как можно меньше тыкать Майрона в очевидные вещи. Не хотела. Хотя отношения вроде бы выровнялись, но воспоминания никто не вытравит. Слишком глубоким был укол. Раньше его упреки только неприятно царапали, но не в этот раз. «Ты меня не простила», — прозвучало негромкое утверждение. Рита вскинула голову, оторвала взгляд от тарелки. Майрон успел сцепить пальцы в замок и упереться в них подбородком. Черные глаза пристально изучали ее лицо. Мысль читает. Она закатила глаза». «Ты единственный мужчина в моей жизни, а мне иногда нужно плеваться ядом. Терпи!» «Правда. Как она есть!» Губы Майрона дрогнули, взгляд черных глаз переместился в тарелку. Юмор всегда выводит его из равновесия, но лучше бы тему ссоры мамочки и папочки закрыть окончательно. «Не понимаю, как вышло, что Митчелла пришлось переманивать из Глоуптуризм, если он не вывозит обычные обязанности!» Снова заговорила Рита, принимаясь осторожно набирать рассыпчатый рез на вилку. «Любому сотруднику нужно привыкать к новому месту». Майрон безразлично повел плечом. «Но ты не собиралась это обсуждать. Говори уже, что хотела». Одним ударом сбил все кегли, которые она так тщательно выстраивала. По спине прошел холодок. «Не хочешь быть первым?» «Говори». «Что ж, значит, время пришло». Рита глубоко вдохнула. «Звонила мама», — выронила она. «Что-то с отцом?» Черные брови Майрона сошлись на переносице. В этом весь он. В какой-то момент козел в нем отключается и появляется заботливый человек. Рита невольно улыбнулась. «Нет, с ним все нормально». Она коротко кашлянула. «Насколько это возможно?» Но она сделала кое-что необдуманное. «Мать?» «Да». «Все». «Слова закончились. Это же должно быть просто. Сказать, Майрон, дай мне отпуск!» «Рита, не Юли!» — прорезал молчание спокойный голос. «Что сделала мать и чего хочешь ты?» «А черт с ним! Когда она боялась Майрона? Ну, может, когда-то и было немного, но неважно». Рита звякнула вилкой о тарелку, сжала ладони в кулаки. «Они купили билеты и прилетают послезавтра, на неделю». «Здорово!» — Рон поднял брови. На лице отразилась вполне искренняя радость. «Первый раз, да? И чем я могу помочь?» «Мне нужен отпуск!» За столом стало тихо. Зал вокруг гудел. Офисный планктон, цветочники, продавцы из соседних магазинов. Все о чем-то говорили, спорили, жуя острую индийскую еду. Парень за соседним столом сильно тряхнул перечницей над каре, И мелкая черная пыль разлетелась даже за пределы тарелки. А над их столом будто образовался вакуум. Черт! Наконец, прошипел Майрон. Ожил! Ура! Рита перевела дыхание. Черт! повторил он. Ты пробовала их отговорить. Игра в заботливого мальчика закончилась. Майрон! Рита пораженно откинулась на спинку стула. Что еще он мог сказать? «О, да, Рита, конечно. В понедельник можешь не выходить». Разбежалась. Майрон поставил локти на стол, сцепил пальцы в замок. Задумчиво провел ими по губам. Долбаная привычка. «Ты же понимаешь, что сейчас неподходящее время», — проговорил он. Рита просто кивнула. «А что еще ей оставалось делать?» «Офис еще не отладил работу». Пальцы Майрона двинулись по губам в другую сторону. «Я знаю». Она обреченно отмахнулась. «Знаю, но не могу ничего изменить. Что мне делать? Бросать их на 13 часов одних? Видеть только по вечерам перед сном? Что?» Рита прямо заглянула в темные глаза. «Мне нужен отпуск». «Твои родители, взрослые люди, могут скачать оффлайновые карты и походить по городу, или давай приставим к ним гида. Денниса, например, или кого-то, кого не купили на следующую неделю». «Майрон, они едут ко мне, а не на экскурсию». Он опустил взгляд, пальцы от губ не отнял, ничего не ответил. Очередное молчание, тягостное и долгое, придавило голову и плечи. Кофе начал остывать, Бериане тоже, но есть расхотелось. Что будет, если он откажет? Рита не успела подумать об этом всерьез, пока они шли сюда, минуя лужа. Наверное, просто не подпустила эту мысль слишком близко. Но сейчас опасение стало комом в горле. Так что же она будет делать? Я не могу. Наконец заговорил Майрон: Я собирался перевести тебя в Сити на неделю или две, чтобы ты помогла Митчелу въехать в дела. Пабам! Вот и его причина подмазываться. Рита глубоко вдохнула и закрыла глаза, зажала веки пальцами. Пришла ее очередь держать паузу. Он собирался перевести ее в Сити. Делать работу, которая ей не принадлежит, никогда не принадлежала. Он считает нормальным периодически бросать Риту туда, где ей никогда не будет суждено работать по-настоящему, помочь, разрулить, а потом снова вернуться на цепь, охранять кабинет босса, гав-гав. Хотя на самом деле можно было не переманивать никакого Митчела, Рита сама могла стать руководителем в Сити. Но об этом речи никогда не шла. И вот теперь ей придется бросить родителей одних в их приезд и заниматься подтиранием чьей-то некомпетентной задницы. Рука буквально упала на стол. Рита открыла глаза. И меня-то спросить не собирался. Собирался хорошо попросить. За этим обедом. Ну, конечно. Обед. Все в этой жизни может решить обед. Но нет, не все. «Мне придется уволиться», — спокойно проговорила Рита. Голос не дрогнул и даже не повысился. В душе в одно мгновение установился полный штиль. Кажется, она давно готовилась к этой фразе. Хотя на самом деле нет. Майрон не отлепил пальцы от губ. Взгляд черных глаз сделался острым, тяжелым. «Это мои родители, Рон», — продолжила Рита. «Ты лучше других знаешь, как тяжело с ними было. Я не стану выбирать между вами». «Не будь такой категоричной!» «Какая есть!» — невесело хмыкнула она. Майрон отклонился назад, медленно оперся о спинку стула. Задумчиво провел ладонями по столу, развел их в стороны, соединил вместе. Рита машинально проследила за этим жестом. Движение шестеренок в темной голове стало заметным практически со стороны. «Если он не уступит, будет очень-очень жаль прощаться». Но решение, которое вылетело спонтанно, стало крепнуть, как самое осознанное из всех когда-либо принятых — уйти от Майрона. Бросить все, что так крепко держало столько лет, и начать с нуля. Они ведь не останутся даже друзьями. Конечно, нет. «Ладно», — вдруг бросил Рон. «Давай подумаем, как поступить». Рита слабо повела плечом. «Здесь не о чем думать». «У них билеты на завтрашний вечер». «Давай так». Он соединил ладони домиком. «Хм, смотри, ты возьмешь отпуск, но при необходимости будешь на час-два вырываться к Мичелу в офис. Только при необходимости». Быстро добавил он, потому что Рита уже открыла рот для протеста. «Это недалеко, да и вообще, может, не понадобится, ладно?» Густые брови вопросительно поднялись а потом я дам тебе нормальный отпуск на три недели, чтобы ты слетала в Котчи или, не знаю, делала, что захочешь. Майрон замолчал. Ладони закрыли его нос и губы, оставив на лице только глаза без радужки. И в них застыл вопрос. Не упрек, не давление, а вопрос. Если бы он сейчас отнял руки от лица, на нем наверняка отразилась бы растерянность, хотя вряд ли. На лице Майрона никогда не бывало растерянности. Рита прищурилась, взяла вилку, покрутила в пальцах, ковырнула рис. В общем-то, предложение неплохое, в теории. Практика обычно с нею расходится. Кого-то что-то обязательно не устроит. Митчел не уложится даже в два часа. Дорога до Сити займет не десять минут, а час. И черт знает, что еще случится. Однако Майрон нашел решение. Он настолько прижат к стене, что нашел решение. Рита снова отбросила вилку и заглянула в черные глаза. «Митчелл не станет меня задерживать, если я не захочу». Выстрел на проверку его границ. Они стали настолько эластичными. «Можно подумать, что ты позволишь». Уголок губ Майрона приподнялся в скупой ухмылки. «О, он шутит». «Я пробью ему голову степлером», — прищурилась Рита. «Как скажешь». Он кивнул. С меня оплата распорядителя похорон, если что, мы договорились?» «Почти. Почти договорились». «Ты платишь за такси до Сити?» «Есть метро и автобусы». Рита оперлась о стол и подалась вперед. «Я мерзну». «Тринадцать лет английского климата должны были тебя закалить. Или четырнадцать?» Он обреченно покачал головой. «Купи себе дутые сапоги». «У меня для них слишком красивые ноги». «Ну так что, платишь?» «У меня нет выбора, правда?» «Да, абсолютно никакого выбора». По телу разлилось тепло триумфа. Рита забросила ногу на ногу, привалилась боком к спинке стула, качнула стопой. Майрон все еще ждал ответа. «Это невероятно! В какой момент ситуация развернулась в ее пользу? Когда случился этот победоносный щелчок?» «Не верю, что ты нашел компромисс!» Губы Рита расползлись в улыбке. Майрон флегматично пожал плечами, взял приборы и теперь уже с большим упорством начал ковырять Бериане. «Ты — лучшее, что есть в этой фирме!» — просто проговорил он. «Сегодня, наверное, какой-то судьбоносный парад планет». «Можешь повторить?» — хохотнула она. «Запишу на диктофон и скину твоей подружке». Рон закатил глаза. По-настоящему, нервно, до самого затылка. Эта ревности к моей шикарной помощнице мы уже прошли», — сокнул он. «Так что записывай». Ах, да! Тот раз, когда Рита притащила злосчастный смокинг к нему домой и наткнулась на прелестное светловолосое создание с ясными глазами. Девчонка переминалась с ноги на ногу и мямлила что-то про кофе. Потом оказалось, что она приняла Риту за подружку Майрона. «Весело! Было бы!» если бырон после этого не отчитал ее в кабинете и не отобрал ключ от своего дома как оказалось навсегда рита хмыкнула но улыбка уже начала медленно угасать она потянулась к остывающему кофе разломала над чашкой пакетик с сахаром пристально проследила за тем как белый порошок высыпается в черную воду слишком пристально последствия той встречи перечеркнули что-то важное в их отношениях закончилась часть их общей истории и то что можно было назвать дружбой. Так бывает, когда кто-то в компании женится и выпадает из обоймы. Майрон еще не женился. Но в тот день четко обозначил свои приоритеты, чтобы он сейчас не говорил про лучшее. Рита тихонько прислушалась к себе. Леска вот-вот должна намотаться на сердце и сдавить, как всегда при мысли об утраченном. Однако в душе все так же стоял штиль. И этот момент она тоже как-то упустила, когда вопрос Майрона и его отношений перестал больно впиваться в мягкие ткани. Пакетик с сахаром опустила, но Рита так и не убрала его в сторону, продолжая держать на весу. Телефон рядом с тарелкой издал гулкую вибрацию, и это вывело из тупора. Рита смяла бумажку, сжала в кулаке. «Обед нужно продолжать». В этот раз она одержала над Майроном верх, Но окончательную победу праздновать, пожалуй, рано. Она подтянула к себе телефон. В строке уведомлений обозначилось сообщение «Мама». Не все успела сказать? Рита открыла чат. 13.42. Мама. «Забыла сказать. Нам понадобится медбрат. Поищи кого-нибудь, потому что Арджуан отказался лететь. У него аэрофобия». Сердце на секунду остановилось и тут же бешено застучало в горле и в ушах. Рука анимела над экраном смартфона. Желудок завязался в узел. Медбрат. Им нужен медбрат. Ей нужен медбрат.